Екатерина Каридия. Дракон, который попал. Змеиная невеста, 9. Текст читает Хасанова Зульфия. Глава первая. Говорят, если имеешь дочь Апсару, что хочешь делай, все равно до свадьбы ее выкрадут. Это судьба. Уж как глава клана черных нагов берег своих дочерей. Шагу не ступали без охраны. Бессмысленно. Все равно обеих выкрали. Сначала старшую Анастасию, потом среднюю Машу. Тогда Далгитхан решил вышибать клин клином. И объявил, что его младшая дочь Лиза выйдет замуж только за дракона. С тех пор считалось, что у Лизы есть жених. Неважно, что драконов в нашем мире не осталось. Место занято. Со сватовством никто не приставал. Лиза пользовалась невиданной свободой. Могла прыгать с парашютом со скалы, ходить в шторм под парусом, гонять с братьями по джунглям на мотоциклах. О замужестве она точно не помышляла. Но от судьбы ведь не уйти. Прошло десять лет. Внезапно рев мотора прорезал тишину, и на террасу, залитую полуденным солнцем, влетел черный байк. Крутой пируэт с разворотом, рывок, а потом Байк остановился у ступени парадного крыльца. С него сошла смоглая загорелая красавица в коротком белом платье. Сняла красный шлем и тряхнула темными волосами, а затем подхватила сиденье маленький сверток и стала подниматься по ступеням. Охранники, выстроившиеся по периметру широкой террасы, проводили девушку взглядом и тут же снова приняли отрешенный вид. Только кривые сабли блеснули золотом на солнце а девушка вошла в дом и двинулась дальше. Миновала один прекрасно отделанным мрамором зал, другой у широкого арочного входа в третий позвала. «Тетя Унати!» встречу ей из гостиной вышла худощавая женщина в строгом деловом костюме, улыбнулась и развела руками. «Лиза, девочка, рада тебя видеть!» Девушка подошла ближе и протянула ей сверток с сушеными цветами вот бабушка велела передать что заваривать надо не крутым кипятком а когда вода только начинает закипать ха ха я поняла веселые пузырьки кивнула то у личного психолога гаруда Амара сложились теплые доверительные отношения с его бывшей супругой они время от времени обсуждали различные темы и передавали друг другу мелкие подарки а как у вас дома что нового в подземном мире спасибо хорошо — улыбнулась Лиза и тут же состроила большие глаза. — Только очень шумно. Лето. Сезон отпусков. Под крылышко бабушки Софии Карловны съехались все умрановские внуки. Там был полный интернационал. Наги, абсары, асуры, ведьмы, фениксы и даже ракшасы. И уж эта армия юных вандалов наводила такого шороху, что порой глава клана черных нагов малодушно помышлял о бегстве собственного дворца. У Нати тонко улыбнулась. Ей это было прекрасно известно. По заданию личного психолога городамар ей обо всем подробно рассказывал. Какое-то время они шли рядом. Супруга бессмертного орла смотрела на девушку с понимающей, чуть с лукавой улыбкой. Присядешь или уже бежишь? Ализа засмеялась. Ой, я обязательно зайду на неделю, а сейчас опять будете с братом гонять под джунглям на мотоциклах. У Нати оглядела ее коротенькое белое платьице, голые ноги и изящные босоножки на высоченных шпильках. «Надо же успеть до того, как начнутся занятия!» «Все ясно», — кивнула ей супруга Гаруда Амара, а потом вдруг спросила. «А ты совсем уже взрослая стала? Замуж не собираешься?» «Нет», — Лиза Умранова выставила вперед ладонь. «Да-да, конечно, я знаю», — усмехнулась у Нати. Это должен быть дракон, и ни за кого другого ты замуж не выйдешь. Эм, Ам... хитро улыбнулась Лиза. Согласитесь, это очень удобная отмазка. О, да. Супруга бессмертного орла некоторое время смотрела вслед молодой красавицы, потом тихо проговорила. Просто не пришло еще твое время любить. Ровно неделю спустя на окраине земель черных нагов произошел неожиданный прорыв. За свою жизнь Далгитхан Умранов пережил много разнообразных попыток вторжения, однако ни с чем подобным он не сталкивался. Судя по тому, что происходило сейчас, это был гигантский наг какого-то неизвестного вида, и прорывается этот наг как-то очень необычно. Хвостом вперед. И был еще один странный момент, отчего Далгитхан был просто в замешательстве. Страшно сказать, но этот крушивший все вокруг себя хвост неизвестного пришельца – До странности напоминал хвост его тещи, Софии коровны когда та была в образе. Только совершенно, просто до неприличия огромный, грибнистый и с костяными шипами на конце. К тому же фанил чуждой магией. Отряд воинов с родовыми мечами стоял на готове, ожидая, когда же наконец он появится весь, чтобы броситься в бой. Однако прошло уже полчаса, а картина не менялась. И главное, огромный хвост молотил по земле так, что воинам не удавалось даже приблизиться. В конце концов, это уже становилось не только опасно, но и просто озадачивало. А где-то за полчаса до этого момента пришел сигнал из Междумирия. Поскольку владел этим уголком Заираш Архан, ему и полетел ментальный доклад. «Кашьяля, это мы, Тамас, Твой шалаш в опасности». Ректор Архан в это время был на лекции. Услышав про шалаш, только мысленно выругался и отмахнулся. На некоторое время все вроде бы стихло, но минут за десять до окончания лекции до директора вновь донесся истеричный виск. «Хозяин, грань может прорваться. Там что-то есть. Оно сожрет нас». Вот эта информация заставила его напрячься. Потому что нечто похожее было 12 лет назад, когда Машу затянуло в грань. Но так то было сразу после дождя. А сейчас... Да... Как раз накануне в Междумирье был ливень с грозой и ветром. Иду, отрывисто бросил заираж архан. Потом обратился к своим студентам. Продолжим в другой раз. Вышел из аудитории. Следующий шаг был уже в междумирье. Заираж ступил на землю, на ходу стягивая пиджак, а его окружила волнующая толпа мелкой бестелесной нечисти. Там, хозяин! Там! Вопили они и вытягивали прозрачные лапки по направлению к озеру. Ливень принес разрушение. Это видным было невооруженным взглядом. Шалаша разметала. Один остов остался. По всей поляне валялись обломанные ветки. Нанесло ил, песок и камни. В центре поляны вовсе журчал широкий грязевой ручей. А ректор хоть и был ракшасом, терпеть не мог беспорядок. Не успел он оглядеться, мелкая нечисть снова заволновалась. «Там, Кашьяли! Оно там!» В конце концов он перепрыгнул через ручей и направился к тропе, ведущей к озеру. Когда добрался до места, стало ясно, что Томас подняли панику не зря. Грань над озером опасно пузырилась, и, похоже, там сейчас застряло что-то действительно огромное. Он замер, глядя на это и решая, что будет делать, и в это время пришел входящий вызов. Зиираж скосился на гаджет. Звонил город Амар. Эх, как не вовремя. Конечно же, Томас подсуетились и уже и ему настучали. Зейраж устало потер глаза и все еще пытаясь понять, как этому пузырю подступиться, принял вызов. «Да, слушаю, ректор Архан. Что там у тебя?» В трубке раздался скрипучий голос любимого родственника. «Ничего такого, с чем я не мог бы справиться». А бы точнее не мог бы сказать. Зеяраш мысленно вырвался и закатил глаза, а вслух сказал. «Ничего особенного, после ливня бардак. Собираюсь устранить. Вы что-то хотели, Город Кашьялович? Или просто так решили позвонить, потому что соскучились? А то у меня тут со временем туговато». Бессмертный только хмыкнул. Зеяраш уже собирался оборвать контакт, как тот вдруг проговорил озабоченно. А у нагов и вправду случилось что-то непонятное. «Что непонятное?» Заираж буквально окаменял. Дома у Далгитхана сейчас гостела Маша с детьми. «Какой-то прорыв на границе подземного мира», — со странной интонацией проговорил Гару Тамар. «Началось полчаса назад. Отряд воинов до сих пор не смог ликвидировать». Повисла мрачная пауза. Зейраж осмысливал, что он примерно полчаса назад и получил первый сигнал, а Бессмертный Орел сказал. «Может понадобится твоя помощь». Зейраж все понял сразу. Если не смогут ликвидировать попытку вторжения, придется это развоплощать. Чтобы оно ни было. Там, где бессильно обычное оружие, может помочь только его черная магия. «Хорошо», — сказал он. «Сейчас буду. Только разберусь здесь. Дайте мне минуту». «Так все-таки, что у тебя там произошло?» Опять нездоровое любопытство. Гару Тамар никак не хотел отстать от него, а время действительно поджимало, потому что грань теперь пузырилась еще больше, и бросить здесь все и уйти не получалось. «Не знаю!» В сердцах он: «Тоже что-то лезет через грань!» «Так, может, это оно и есть? Просто прорывается с двух сторон?» Выпалил бессмертный. «Подожди!» Без меня не трогай. Вот только трогательной опеки со стороны родственничка ему не хватало. Не на... Нина... Выпылил Зейраш. Но она опоздал.